2. Дождь лил второй день подряд с короткими перерывами. Земля размокла, лошади вязли, утопая едва не по бабке, и эскадрон возвращался шагом. Мадатов скомандовал людям надеть плащи, всем, кроме тех, что уходили в разъезды. Четыре тройки, ведомые унтер-офицерами, велись вокруг основной колонны, прислушиваясь, присматриваясь к серому и мокрому миру. Армия, которой командовал уже генерал Каменский, второй по счету, Каменский-младший, приступила к осаде Шумлы, мощнейшей крепости турок. Граф Николай Михайлович Каменский участвовал в жестокой войне на севере империи, разбил шведов в нескольких коротких сражениях. Александр решил, что этот человек сможет также решительно постоять против турок. Сын фельдмаршала, Младший брат командира одного из корпусов Дунайской армии был молод, отважен, быстр, амбициозен. Генерал от инфантерии в 32 года сменил князя Багратиона, который, по мнению императора, слишком медлил, придерживал корпуса и дивизии, а к зиме и вовсе перевел армию за Дунай. Князь Петр Иванович докладывал государю, что имел слишком мало времени по смерти фельдмаршала Прозоровского, Тем не менее, успел за три месяца взять Мачин, Герсова, Браилов, Силистрию, основательно пощипать великого визиря под рассеватой и у деревни татарицы. Тем не менее, к зиме пришлось оставить взятые крепости, отвести войска к зимним квартирам, чтобы не выморозить лошадей и людей, не уморить с голоду. Но в сытом и теплом Петербурге эти резоны показались ничтожными. Солдаты и офицеры, умиравшие от свинца, железа, тифы и лихорадки в гнилом климате Валахии и Болгарии за тысячи верст от блистательной столицы императора Севера списывались военные коллеги насчет обидных, но необходимых потерь. В Финляндии корпус Каменского прорывался сквозь ветра и морозы, питаясь одной картофельной тюрей. Земляную ягоду солдаты выкапывали из-под мёрзлой земли, собирая урожай, посеянный местными поздней весной. Неужели, решили император и его новый главнокомандующий в мягком климате придунайских провинций, не нашлось бы чем прокормиться? Инструкции Каменскому были немногочисленны и понятны. Кратчайшим путем надлежало пройти за Балканские горы и острейшим образом обозначить угрозу Константинополю, принудить султана заключить выгодный и уместный для достоинства российского императора мир, а далее дальнейшее направление движения Южной армии будет определяться будущим соотношением сил в Европе. Пока же с Францией заключен мир, Австрия колеблется, не зная, на что решиться. Момент благоприятный для решительного прорыва к Босфору. Весной, как только появился подножный корм в степи и спала вода в Дунае, Каменский форсировал Великую реку и двинул дивизии вдоль Черноморского побережья. Взяли Туртукай, Базарджик, забрали обратно Селистрию и в начале июня подошли к Шумле, ключевому пункту турецкой обороны перед Балканами. Великий визирь собрал в крепости несколько десятков тысяч янычар, спаги и ополченцев. Свинца решимости туркам всегда хватало, особенно при обороне самими же построенных укреплений. Но прокормить такой гарнизон представлялось делом нелегким. Это понимали оба командующих. Турки едва ли не каждый день высылали из крепости отряды для поиска продовольствия. Каменскому не хватило сил блокировать город полностью. Он обложил шумну с юго-востока, а к северным дорогам отправил подвижные отряды легкой конницы — гусар и казаков. Перед бывшим селением Мадатова встретил усиленный разъезд, высланный навстречу ему Приовским. Валериан поздоровался с поручиком, фамилию его он еще не успел запомнить, перестроил эскадрон в колонну поуже, Потри и повел к лагерю. Они ехали бывшей улицей, между бывшими когда-то домами, сараями и дворами. Теперь на месте строений грудились обугленные остатки недогоревших досок и бревен. Кое-где виднелись тела бывших хозяев, не сумевших отстоять свое хозяйство и оставшихся на пепелище. Мадатов отпустил поводья, позволив коню самому выбирать, куда поставить копыта, и спокойно поглядывал по сторонам. Приказ командующего был коротко и точен, не оставляя сомнений невольным его исполнителям. «Мусульманские села сжигать, запасы продовольствия по невозможности забрать, уничтожить». Ланской объявил его офицером полка, выждал паузу и, пожав плечами, добавил. «Христиан велено беречь, воровство, грабежи пресекать, вплоть до применения силы. Но это нам. Неприятель о сём приказе не ведает, а болгарская мамалыга, думаю, ничем турецкой не хуже. Что же, мы их, они наших. Война, господа, она сама себя кормит и пожирает. На бывшей площади Мадатов отправил эскадрон с вахмистром, а сам, захватив Корнета Милковича, отправился к командиру. Для офицеров построили наскоро что-то вроде походного балагана, укрепили откосами поставленные столбы, забросали крышу, чем только попалось под руку, да завесили стены от ветра и водяной пыли. Ланской сидел во главе сколоченного опять же наспех стола, ковыряя не ложкой остывшую уже кукурузную кашу. Зерно, найденное в сожженном селе, частью распределили по саквам, частью загрузили на две повозки полкового обоза. Саква — сидельный мешок. Остатки же старательно уничтожали уже второй день, что александрийцы стояли здесь лагерем. Балаган забит был офицерами первого батальона. Пахло мокрой одеждой, испарениями давно не мывшихся тел. Валериан, а следом за ним и корнет, протолкался к полковнику. Что скажешь, Ротмистр? Впрочем, можешь и не докладывать. Нашел бы турок, так по-другому бы выглядел. Но Мадатов все-таки коротко объяснил, что провел эскадрон на запад около двух часов, военных отрядов не обнаружил и, как было приказано, вернулся к назначенному полковникам времени. Военных, значит, не обнаружил. А не военных? Жители местные. Нехотя ответил Валериан. Отошли версты на четыре, тоже остановились. «В лесу, под деревьями», — заторопился Милкович. «Костры жгут, что-то, похоже, варят. Старики, женщины, дети». «Пожалел, значит, Корнет. Вот попадешься, не дай бог, к этим женщинам раненой. Думаешь, они пожалеют?» «Командира своего расспроси. Он эту войну с другого конца видал. На другом конце света. Не хватит об этом. — Садитесь, господа, обсыхайте. — Терёшкин, положи четвертому эскадрону своего варева. Двое уже откушавших офицеров выступили прибывшим место. Мадатов отцепил саблю, поставил за спину к плохо натянутому, отсыревшему полотнищу. Подсел к столу и с аппетитом стал уплетать, хотя холодную, но густую и сытную кашу. Ланской закурил трубку и с удовольствием следил, как едят его офицеры. «Запасайтесь, господа, впрок. Кто же его знает, где нам, гусарам, в другой раз выпадет стать? Сесть, лечь». Помню, в Петербурге попался я на глаза покойному государю. Вытянулся, разумеется, в струночку, взыв в сторону, пятки вместе. А он вдруг остановись и спроси. «А скажи-ка, майор Лонской, сколько блюд сегодня пробовал на обед?» А Павел Петрович, покой господь его бедную душу, он сколь широко и быстро перекрестился, точно дня за три до того указ подписал, сколько блюд, каким чинам принимать и в какое время, да какие там блюда у офицера без имени родовых и наследственных. Все жалование на амуницию спустишь, потому что пуговицы и поводья твои видны, а желудок, по счастью, нет. Ну, император спрашивает, майор, изволь отвечать. «Как указано, Ваше Величество, рапортую. согласно моему званию, три блюда было подано в час пополудни». Заулыбался Павел Петрович. Что, кто помнит, очень редко с государем бывало. «Молодец, — Слонской говорит, — точно указом следуешь. Хотел уже уходить, да вдруг обернулся. А какие же три, майор? А, думаю, что нам, гусарам, еще терять?» «Курица, отвечаю, Ваше Величество, курица плашмя, курица ребром и курица боком». Мадатов бросил ложку и захохотал вместе с остальными офицерами батальона. Но смех быстро прервался. В балаган заглянул Никифоров, вахмистр первого эскадрона. Его люди дежурили на площади у благана. «Так что, Ваше благородие, господин полковник, офицер из второго батальона? Шибко прискакал, что-то срочное». «Давайте его скорее сюда!» — еще больше оживил Солонской. «Послушаем, что там у Ефимовича!» Стоявшие раздвинулись, и приехавший штаб с Ротмистер протиснулся сквозь переполненный балаган. «Господин подполковник докладывает, что нашими разъездами обнаружен отряд турок. Сотни две пехоты и столько же конных. Две пушки. Несколько десятков повозок. Скорее всего, фуражира. Сейчас идут лесом, но через час примерно выйдут на открытое место». «Господин подполковник предполагает встретить их!» «Гусары!» — начал был Ланской, выбивая трубку о столешницу. Но Балаган опустел раньше, чем он успел закончить приказ. Шли рысью и прибыли на место минут через сорок. Офицер Ефимовича вывел их достаточно точно. Турецкий отряд как раз пересек островок леса и строился на опушке. Ланской остановил батальон еще за деревьями и собрал эскадронных. «Ефимович выманит на себя конных, а нам останется пехота и артиллерия. Мадатов, пушки твои, помни, прислуга у них отличная. Если успеют приложиться как следует, всем нам здесь карачун». «Что мрачен, ротмистр?» «Конницы на пехоту?» — нехотя ответил Валериан. «Да, Мадатов, не пустову. Сюда бы твоих егерей, роты хотя бы две, славное дело бы вышло». «Ну, даст бог, и Александрийцы не оплошают». «Не грусти, гусар. Война любит веселых. Где же Ефимович?» «Выезжают», — быстро отозвал Самодатов. Планской прищурился, быстро поднял трубу, вгляделся, и еще быстрее убрал ее в ташку. «Точно. Ах, мне бы твои глаза, горец. Ну, по местам, гусары, готовимся. И помни, мистер Пушки...» «Сам вперед не лети! Бей строем, Куда сильнее получится!» Мадатов занял место впереди эскадрона. Корнета отослал в замок, вахмистра поставил у первого взвода. «Не тебе беспокоиться, ваше благородие. Справимся, не впервой!» Чернявский сидел ровно и улыбался, а Мадатова бело дрожь. По земле он привык уже бегать навстречу пулям, штыкам, стойко встречать сабли и ядра. Верхом атаковать неприятелей ему до сих пор толком не доводилось. Он погладил по шее пробы и понял, что конь держится куда спокойнее. «Гусары!» — Ланской потянул саблю из ножен. Ефимович выводил свои эскадроны не торопясь. Выстроил развернутым строем и сам выехал перед фронтом. Турки сбились в кучу, но, сравнив силы, решились встретить русскую конницу. Кавалеристы пошли вперед, пехота изготовилась стрелять, и пушкари забегали у орудий. Второй батальон двинулся сначала шагом, потом рысью. Турки взвизгнули хором, коротко, и тоже припустили быстрее. Ванской убедился, что конница неприятельская уже связана боем, кивнул довольно и закончил отложенную команду. «Марш, марш!» Гусарам повезло. Здесь земля к полудню успела подсохнуть. И Мадатов с места пустил коня в полный скок. Он слышал, как стучат за спиной десятки, сотни подков, но видел перед собой только ряды пехотинцев, прикрывавшие артиллерию. Турецкие пушкари готовились встретить русских, если те вдруг собьют их кавалерию. Когда же неприятель появился с другой стороны, они забегали, разворачивая орудия. Командир фуражиров начал переставлять пехотинцев, но действовал не слишком умело и только разорвал уже выставленный порядок. Впрочем, несколько десятков более расторопных успели выстрелить. Но лишь один раз. Больше Ланской им времени не оставил. Мадатов услышал свист пролетающих пуль. Кто-то вскрикнул отчаянно за спиной, но ротмистр, не оглядываясь, только гнал проба вперед. Отбил саблей штык, сделал, свесившись, выпад. Вырвал клинок и тут же перекинул тело на другую сторону. Повел клинок влево, и белое, раззявленное в истошном крике лицо, вдруг окрасилось красным. «Хорошо, хорошо, ваше благородие, успели!» Чернявский уже успел спешиться и оглаживал лафет орудия, смотревшего вовсе в сторону. «Один раз только они пальнули, а пушки-то мы и вовсе не дали им повернуть. Ох, повезло, ведь они, считая одним залпом половину третьего взвода ссадили». «Под кем коня, а на котором вовсе и всадника?» Мадатов оставил вахместра с двумя взводами у пушек, а сам повел остальных дальше. Приовский с частью батальона преследовал убегающих пехотинцев. Ланской же повернул эскадроны на конницу. Турки, увидев себя в окружении, быстро обратились. Их начальник, скакавший на огромном черном коне, понял, где слабое место русских. Решил ударить на тех, что догоняли с тыла прорваться и скрыться в лесу. Мадатов начал забирать влево, стараясь усилить фланг, где скакала одна реденькая шеренга. Но в центре Ланской с конвоем уже вынеслись вперед и столкнулись с азартно визжащими турками. Командиры разминулись. Бей проскакал дальше и, отмахиваясь на обе стороны саблей, пробирался на волю, к лесу. Ланской же метнулся в самую гущу, где под разноцветными тюрбанами гордо плыло зеленое знамя. Сбил одного, другого, рубанул наотмашь знаменщика Барактара и выхватил у падающего тяжелое древко. Крикнул весело, приподнявшись на стременах и, оглянувшись, бросил добычу догнавшему его офицеру. «Держи, Новицкий, вот тебе и Георгий!» Мадатов рявкнул от зависти и пришпорил приставшего было проба.